Глава 5 Все прошло быстро и гладко. Надо отдать мачехе должные. В жестких условиях, озвученных адвокатом в полосатом костюмчике, Джульетта различила эхо ледяной эффективности Клэр. Соглашение было полным и окончательным. В обмен на однократную выплату, Джульетта отказывалась от любых претензий на имущество почившего отца или активы его вдовы, хотя ничего в соглашении не должно рассматриваться как признание того, что подобные претензии возможны. «Просто распишитесь!» Адвокат вытащил из нагрудного кармана серебряное перо. «Здесь!» Он постучал по странице. «И здесь!» Перо холодное, словно у адвоката карман с охлаждением. Джульетта потерла перо пальцем, глядя на страницу. «Ну, так ведь положено. Нельзя же просто подписывать любой листок, который тебе подсунут». Но она не чувствовала, будто от чего-то отказывается. Вся ее жизнь здесь взята у кого-то взаймы. И этот кто-то, она всегда знала, однажды захочет вернуть ее себе. И Джульетта не рассчитывала на справедливую компенсацию. Ей никогда не приходилось иметь дело с деньгами, но она и вообразить не могла, что будет владеть суммой, которую тут написали. Она нацарапала подпись на пунктирной строке. Едва она добавила дату, адвокат подхватил документ и протянул руку за пером, как будто думал, что она его прикорманит Столь же стремительно женщина, когда-то бывшая ее мачехой, Подняла адвоката с места и вытолкала за дверь. Скрывается за кулисами, подумала Джульетта, плетясь за ними в коридор, где адвокат шнуровал ботинки. Он, вероятно, не ожидал, что их попросят снять. Затем он выпрямился и уперся взглядом в фотографию на стене. Ваши дочери? Клэр распахнула дверь. Благодарю за уделенное время. Выпроводив его, Она помедлила, а затем обернулась к бывшей падчерице. «Что ж, дело сделано. У тебя есть какие-то планы? Разумеется, это не к спеху». «Разумеется». Джульетта не сдержала колкости в тоне. Если Клэр и заметила, то виду не подала. Одна лондонская знакомая Мэри Холлом ищет помощницу для матери на несколько месяцев, начиная с января. С проживанием. За это время подыщи что-то более основательное. Передать Мэри, что тебе интересно. Пауза. До тех пор можешь остаться. Джульетта понятия не имела, которая из одинаково респектабельных подруг Клэр зовется Мэри. И ее не интересовала никакая работа, которую та могла предложить. Было бы чудесно. Она нацепила неискреннюю улыбку. «Благодарю». Когда она отвернулась, эта улыбка уступила место другой, скупой и тайной. Очень скоро все это не будет иметь никакого значения. Она так и не рассказала Клэр о визите полиции. Если детектив Мансфилд вернется, разверзнутся врата ада. Джульетта понимала это, но в последние дни складывала свой пазл и ни о чем другом не думала. Она нашла старый справочник «Лондон от ада я». Но там не было ничего похожего на адрес в размазанном письме, а театральный округ был окрашен сплошным серым, и в нем выделялся лишь квадратик центральной площади. Клэр взяла пальто. «Зайди в Росситерс после колледжа и купи чёрное платье для похорон». Она вытащила несколько банкнот из кошелька. «Не забудь чек». Джульетта взяла деньги, и сердце забилось чаще. У нее был план. Но неизвестно, когда на ее свеженький банковский счет поступит выплата. А теперь и ждать не нужно. Едва Клэр ушла, Джульетта кинулась к себе. Переоделась в серебристо-серый джемпер и черную юбку, чуть короче допустимого. Отыскала школьный рюкзак, положила туда маску, фотографию, ожерелье, ключ и после короткого колебания письмо из бюро регистрации. Сверху упаковала смену одежды, на СССР и новую банковскую книжку. Конечно, вечером она вернется сюда, но кое-что не помешает взять с собой. На всякий случай. На станции было людно. Отменили поезд объяснила какая-то недовольная старушка. Следующий пришел, набитый битком. Половину потенциальных пассажиров, в том числе Джульетту, оставил на платформе дожидаться следующего. И до Лондона она добралась только к полудню. Еще полчаса блуждала в лабиринте подземки. И с каждой минутой ее нетерпение росло. Когда она, наконец, очутилась на набережной, Мутная морось размывала зрение, а река волновалась, и лодки лихорадочно рвались с привязи. Но там, на дальнем берегу, из унылого городского хаоса вырастал огромный изогнутый купол театрального округа. Джульетта шагала по мосту, и внутри электрическими импульсами мерцала вот-вот и так близко. Все рождественские ночи, все дни рождения, все волшебство, которое прежде случалось с другими людьми, но не с ней, сплавились сейчас воедино, и от предвкушения она едва дышала. На южном берегу Джульетта пристроилась за немолодой парой в пальто винного цвета, слегка смахивающих на халаты. Где угодно еще на них глазели бы с усмешкой или фыркали, Но здесь это выглядело так, будто они знают то, чего не знают другие. Джульетта оглядела себя. Теперь она была собой недовольна. Украдкой подвернула пояс на юбке, чтобы ее укоротить. Но все равно вышло плохо. Джульетту накрыло что-то похожее на панику. Миг, когда она в первый раз вступит в театральный округ, должен быть идеальным, особенным. Но ничего особенного она не видела. И сама особенной не была. Просто некто в толпе. Что за нелепость! Ей так не терпелось сюда попасть, а теперь она предпочла бы сделать паузу. Но нескончаемый людской поток повлек ее вперед. Сладкое предчувствие, возбуждение билось пульсом в этой толпе. «Скорей, скорее, скорее!» Впереди выросла фасадная стена округа с гигантскими стальными ребрами ферм. А вот и знаменитые ворота, и дальше все завертелось слишком быстро. Джульетта не была готова, но ворота уже выселись перед ней, над ней, и вот она уже нырнула под них, потрясенная, помятая толпой в бутылочном горлышке входных турникетов. Она глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться. Воздух пахнул чужими волосами, пальто и духами. Но сквозь эти запахи она уловила что-то еще, неопределенное и соблазнительное. Крыша здесь спускалась низко, и теплый свет ее фонарей отражался в окнах магазинов и кофеин, притулившихся у стены. Толпа слегка поредела. Часть отделилась, но большинство встали в очередь к следующим турникетам. Очередь ползла черепашьим шагом, и Джульетта тоже встала, вытягивая шею, пытаясь разглядеть, что то впереди. Там служащие раздавали простые черные маски, но не все их брали. Похоже, кое-кто принес свою. Джульетта пожалела, что спрятала покрытую перьями маску на дно рюкзака, а могла бы тоже улыбнуться служащему, удовлетворённой заговорщически, и покачать головой, как девушка справа, у которой на спине извивались ленты от расшитой блестками маски. Вместо этого Джульетта взяла обычную маску и завязала на ходу, вынырнув на улицу, где было еще больше магазинов, билетных касс и прочих заведений. С ферм свисали здоровенные железные лампы. Гирлянды хлипких бумажных фонариков обвивали их цепи. Откуда-то спереди долетали отзвуки музыки. Далекий дискант и низкий гул толпы. Болтовня заметно стихла. Люди отвлекались от разговоров и смотрели вперед. Большинство посетителей шли, видимо, прямо в центр округа, но некоторые скрывались в дверях или узких улочках. Беспокойство сгладило ожидание. Джульетта сообразила, как мало знает об округе. Есть ли тут администрации? Нельзя же просто подойти к билетной кассе и представиться. Озираясь, она зацепилась взглядом за оживленное движение в устье переулка. Стайка посетителей торопилась за высокой седовласой женщиной. Та шагала быстро, как будто не подозревая, что за ней следом идут люди, и на ней не было маски. Актриса с восхищением поняла Джульетта, одна из таинственных обитателей Театрального округа, чье истинное имя ведомо только тем, кто здесь свой. Мгновение она думала побежать за этой бодрой группой, но слишком долго колебалась, они завернули за угол и пропали. Джульетта тряхнула головой, отгоняя сожаление. Она здесь не за этим, она не обычная зевака, она сюда пришла не просто развлечься на полдня. Сворачивая в другой переулок, Джульетта закрыла глаза и вдохнула многослойный пирог ароматов. Я уже бывала здесь. Она произнесла каждое невысказанное слово в уме, нащупывая в них реальность. Я бывала здесь прежде. Ничего не шевельнулось, не всплыло никаких забытых воспоминаний, никакое эхо голосов не позвало ее из прошлого, не сообщила, что она родом отсюда. Она открыла глаза, отмахиваясь от разочарования. Неважно, когда она найдет дорогу в сердце этого лабиринта, все сомнения и неуверенность улетучатся, и она не просто узнает, она узнает. Джульетта зашагала по боковой улице. Уже, чем главное, а магазины на вид в основном старомодные, с низкими дверями и освинцованными окнами. Кондитерская с банками ярких разноцветных сластей На полках за прилавком ювелирная лавка, часовая галантерея, где торговали только черными пуговицами до да лентами, а также прочие магазины и ларьки, и возле многих, разглядывая товары, толпились посетители. На перекрестке Джульетта свернула наугад. Эта улица была еще уже, дома на ней еще разномаснее. Одни — основательные, с выступающими верхними этажами. Другие втиснулись между соседями, как запоздалая мысль. Ее внимание привлек изысканный кованный вход в крытую галерею. Джульетта направилась туда. Внутри растерялась. Все эти пресс-папье, миниатюрные воздушные змеи и телескопы на витринах продаются? Продавца не видно. Но у одной двери стояла посетительница в маске и длинные нефритово-зеленые юбки. Вероятно, чего-то ждала. Когда женщина обернулась, Джульетта в смятении вздрогнула. Возможно, это не женщина. В ее прямом взгляде Джульетта как будто прочла вызов, неловко взмахнула рукой. Возможно, извинилась и с пылающими щеками заспешила дальше. Она выскочила из галереи на другую улицу, свернула на следующую, и еще раз, и еще. Дело шло к вечеру, и округ оживлялся. У внешней, видимо, границы округа улицы все еще относительно пустовали. Но когда блуждание завели Джульетту ближе к центру, пришлось пробираться через толпы. Среди повседневной одежды Встречались пристранные и чудесные наряды, бальные платье в пол, кимоно, расшитые шаровары в сочетании с изысканными прическами и великолепно отделанными масками. Пару раз Джульетта выходила на край знаменитой площади с шумным обрамлением из кофеин и баров и мерцающим над головой большим стеклянным куполом. В центре расположились уличные артисты. Женщина с такой же серебряной кожей и волосами, что и складки ее длинного платья. Субтильный силуэт фокусника в бледных тонких ругах мелькают карты. Темнокожий мужчина на ходулях жонглирует горящими факелами. На окрестных улицах кишели новые дивные зрелища. Бесовские лица выглядывали из теней, пока Джульетта бродила среди очертаний арок, деревьев и колон. Зеленоглазая гадалка подзывала ее из проема за шелковыми занавесями, а уличный художник рисовал сцену, которая слегка сместилась, когда Джульетта прошла мимо, и явила искаженный автопортрет черты художника, выступающие из кирпича, камня, и гнутой кровли лестница в конце одного переулка составленная из корзин воздушных шаров мягко покачивалась под ногами Джульетты. На верхней платформе стоял медный телескоп. сквозь череду прорех между крышами он смотрел на другую платформу, где медленно вращались заводные фигурки. Черепичный тоннель казалось вел по кругу но вышла Джульетта совсем не там, где входила. В саду шелковых цветов гости из плоти и крови смешались с туманными проекциями женщин в платьях из далекого прошлого. В центре лабиринта подземных залов лежал бассейн, окруженный осыпающимися статуями, и в пыльном столбе света Из потолочного люка поблескивали серебристые плавники карпов. Дверь башни распахивалась на переплетении веревочных мостов, и люди внизу не замечали балансирующую в вышине джульету. На дальней стороне винтовая лестница, увешанная китайскими воздушными колокольцами, спускалась в новый немыслимый клубок переулков. Ещё некоторое время поблуждав, Джульетта очутилась у главного входа. Она остановилась перевести дух на мощёной площади и тут заметила деревянную доску для объявлений, покрытую флайерами, постерами и какими-то, что ли, расписаниями, слоистая мешаниной информации. По краям внахлёст топорщились записочки, рукописные и невразумительные. «Буду в КН на час семи. Дж. Г. П. М. Ц, ушел вперед. Встречаемся на южном конце поперечной. К.» На обороте доски Джульетта обнаружила карту округа, вырезанную прямо на дереве. Она была воодушевилась, но, приглядевшись, поняла, что карта не полна. В центре названия улиц и схематичное изображение театров и баров. Но чем дальше к краям, тем названий меньше, а улицы уступали место большим пустотам. Ни легенды, ни конторы, ни справочного бюро. Джульетта огляделась, размышляя, не попросить ли кого-нибудь о помощи, и заметила небольшую толпу неподалеку. На секунду ей показалось, что смотрят на нее. Потом она поняла, что взгляды направлены мимо, и обернулась. Чуть в стороне стояла странная фигура. Он, если это он, был в плаще с капюшоном. Лицо скрыто под маской из всякой металлической всячины. Винты и шестерни, гайки и болты, частая сетка, скрученная в контуры, пугающие реалистичного лица. Сейчас обращенного к Джульетте. Фигура подняла руку, расправив металлические пальцы, и напряжение окатило Джульетту, потекло по плечам и позвоночнику. То самое чувство, но в тысячу раз сильнее и настоятельнее. Она шагнула вперед, отвечая на безмолвный призыв. И время как будто сконцентрировалось вокруг, на удивление интимный миг, несмотря на толпу зрителей. Ни с того ни с сего ее оттолкнули в сторону. Молодая женщина с черным цветком в волосах выскочила вперед и схватилась за вытянутую руку. Внутри Джульеты полыхнуло справедливое негодование, и она понадеялась, что фигура проигнорирует самозванку. Но незнакомец повел девушку к ближайшей двери и на пороге пропустил вперед. Прежде чем войти следом, Остановился и снова обратил непроницаемый взгляд на Джульетту. Затем коснулся груди, крутанул рукой и что-то ей кинул. Джульетта сделала рывок и поймала это что-то в воздухе. Разжав пальцы, увидела серебряную розу, близнеца той на цепочке шармов. А мужчина и перехватчица уже исчезли. Толпа накатила, сгрудилась под дверью. Одни дергали ручку, другие прижимались лицом к темному стеклу окна. Джульетта стояла, не понимая, что произошло, но ясно чувствуя холод, разочарования и потери. «Что ж вы так нерасторопно?» — произнес голос позади нее, и она обернулась. Ей улыбался худощавый мужчина. Он был одет в старомодную серую визитку, которая отлично сидела бы на человеке повыше. Вокруг глазных отверстий маски топорщились перья, чего он походил на не вполне оперившуюся сову, а на лацкане было пришпилено серебряное перо. Первый раз, когда Джульетта кивнула, он улыбнулся шире. — Всегда сразу видно! — она посмотрела на дверь. Что это было? Странник, человек умудрился артикулировать заглавную с. Еще немного, и вы пережили бы то, о чем здесь грезят все. Он улыбнулся. Но все прошляпили, разумеется. Джульетта, наверное, раздраженно скривилась, потому что он состроил сочувственную гримасу. Простите, справедливости ради от вас тут мало что зависело. «Постоянные иногда способны двигаться молниеносно, если видят возможность». «Какую возможность?» Человек задумчиво склонил голову на бок. «Что вам известно? О том, как тут все устроено?» «Немногое», — сказала Джульетта, — «что в газетах пишут такое?» Человечек фыркнул. «Из газет ничего не узнаешь». Он понизил голос. Тут есть место, куда я могу вас отвести если хотите понять округ. Насколько возможно его понять? Я ищу администрацию. Джульетта глянула на карту. Где можно узнать... Она запнулась на том, чего не могла выговорить, и фраза растворилась в туманном финале. Кое-что. Администрации? Он улыбнулся. Ах, если бы... «Здесь ничего не бывает просто, даже для последователей». Слово сопровождалось быстрым взглядом из-под полуприкрытых век. Очевидная наживка, но Джульетта дала себя поймать. «Последователей?» Он всплеснул руками. «Знаю, знаю, но нам же нужно название, чтобы отличаться от обычных зевак». Улыбка снова обернулась гримасой. Звучит так себе, но в округе бывают два вида посетителей. Те, кто приходит, и те, кто возвращается. Для большинства округ развлечения на один вечер. Они вернутся домой и обсудят, как было потрясающе, и надо бы как-нибудь сходить еще, и на этом все закончится. А последователи проходят в ворота и понимают, что теперь ничто никогда не будет прежним. Я не уверен, что последователи — удачное название. Искатели, пожалуй, лучше. Хотя люди обычно не знают, чего ищут, когда приходят сюда впервые. Большинство из нас не знает по сей день. Казалось бы, можно уже и разобраться, если учесть, сколько мы об этом говорим. «Вот что здесь прекрасно. Можно говорить и говорить о том, что обычно не обсуждает. Что ты чувствуешь? Во что уверовал?» Улыбка стала озорной. «Или как ты до сих пор обижен, что упустил встречу со странником?» Джульетта снова посмотрела на дверь. «А кто он?» Человек досадливо щелкнул языком. «Простите, я, как обычно, без бессвязен». Странники они, ну вот как он, различать их трудно, в основном их узнают по тому, где они появляются. Этого мы зовем привратник, потому что он никогда не отходит далеко от ворот. Что они сделают, предсказать невозможно. Иногда просто коснутся вас или куда-нибудь направят, иногда преграждают путь без видимой причины, его губы искривились в печальной улыбке а иногда уводят с собой на приватный показ. На что все и надеются. «И что тогда будет?» — спросила Джульетта. «Не знаю насчет привратника», — сказал человечек. «Среди моих знакомых он никого не выбирал». Ухмылка возникла и пропала. «Вы это чуть не изменили. Хотя, если бы вы ушли с ним, мы бы сейчас не разговаривали. Короче, некоторые странники с вами танцуют». Или ведут туда, куда в норме вы бы не попали. Единственное, что у них общего, на прощании все дарят подвеску. Их семь. Но я не знаю никого, кто собрал бы полный набор. Джульетта взглянула на розу, и он наклонился ближе, пригляделся: Да, это одна из них. Странники не часто раздают их просто так. Он коснулся своего пера. Вот еще один. Плюс балетная туфля, фонарь, кошка. Никак не могу запомнить все. «Корона», — подумала Джульетта. «Заводная птица, маска». «Какой у вас взгляд?» — человечек, понимающе улыбнулся. «Узнаю его». «Какой взгляд?» «Который говорит, что вы вернетесь». Он снова понизил голос. «Так о чем я? Есть одно место». Вам стоит увидеть своими глазами». Джульетта представила холодное неодобрение мачехи. «Пойти с незнакомцем? Она что, хочет стать девицей подобного сорта? Я даже не знаю, как вас зовут». Она попыталась соблюсти видимость приличий. «Это местная специфика», — сказал человечек. «Не все те, кем называются». Он старосветски поклонился. «Я Юджин». «По правде?» — быстро спросила Джульетта. «Вы быстро учитесь, с улыбкой», — сказал он. «Но да, по правде. Я здесь не для того, чтобы притворяться». «А для чего тогда?» «Странно вести такую глубокую беседу с незнакомцем». «Чтобы понять», — сказал он. «Здесь слой за слоем истории и тайны. Я не тешу себя иллюзией, что раскрою их все, но хочу разгадать как можно больше» и к вопросу о разгадках. «Желаете ли увидеть упомянутое мною место?» Он колебался, смотрел неуверенно. «Или у вас уже есть другие планы?» «По-моему, вы куда-то собирались, а я вас немножко сбил и даже не спросил, как вас зовут». «Джульетта». Она не думала, что все обернется так, но, пожалуй, Юджин, прекрасный шанс выяснить, как тут все устроено и вдобавок ей нравилось с ним разговаривать. Она не припоминала, чтобы люди рядом с ней нервничали или смущались, как будто им правда важно, что она о них думает. Она улыбнулась Юджину. «И нет, у меня нет других планов».